«Душа, Флэр». «Миссис Вэлдарти, мэм». Имя, которое даже Кокер не смог исказить, подействовала на Флэр так, словно чей-то палец внезапно притронулся к обнаженному нерву. «Холли». Флэр не видела ее с того дня, как вышла замуж. «Не за Джона, Холли, целый поток воспоминаний, Вонсдон, холмы, миловая яма, яблони, река, роща, Робинхилл, нет, нет, нет, не слишком приятно видеть, Холли!» И Фляр сказала, «Как мило, что вы сошли «Я сегодня встретилась с вашим мужем на Грин-стрит, и он пригласил меня». «О, какая чудесная комната! Тинг, пойди сюда. Я должна тебя представить. Это Тинг олинг Правда, совершенство. Он немного расстроен из-за новой обезьянки. А как Вэлл, э, как милый Вонстон?» Там было так изумительно спокойно. Да, славный, чистый уголок. — Мне никогда не надоедает тишина. — А как Джон? — спросила Флёр с лёгким сухим смеском. — Разводит персики в Северной Каролине. Британская Колумбия не подошла. — Вот как? — Он... он женат? — Нет. — Он, наверное, женится на американке. Ведь ему ещё нет двадцати двух лет. — Горь! Господи, сказала Фляр, неужели мне только 21 год? Мне кажется, будто мне 48. Это от того, что вы живете в гуще всех событий и встречаете такую массу людей. И в сущности никого не знаю. Разве? Ну, конечно, нет. Правда, мы все зовем друг друга по именам, но, в общем, мне очень нравится ваш муж. Майкл? Майкл прелесть. А как живет Джонн? Я ее вчера видела. У нее, конечно, опять новый художник, Клод Брейнс. Он, кажется, так называемый вертиженист. Фляр закусила губу. Да, их теперь много. Но, вероятно, Джун считает его единственным. Да, она считает его гением. Удивительный, удивительный она человек. Да, сказала Холли, преданнейшее существо в мире, пока увлечена чем-нибудь. Водится, как на сетке, с только что вылупившимися цыплятами. — Вы никогда не видели Бориса Струмоловского? — Нет, и не смотрите. Я видел его скульптуру. Он лепил одного из дядей Майкла. Ну, вполне нормальная вещь. Да, Джун решила, что он сделал эту вещь только ради денег, а он ей этого не мог простить. Она, конечно, была права, Но как только ее питонец начинает зарабатывать, она ищет другого. Она просто прелесть. Да, — сказала Флер, — мне она очень нравилась. И еще поток воспоминаний. И кондитерская, и река, и маленькая столовая в квартирке Джун, и комната на Грин-стрит, где она под пристальным взглядом синих глаз Джун переодевалась после венчания. Флер схватила обезьяну, и подняла ее повыше. «Ну разве это не сама жизнь?» — проговорила она. Пришла бы ей такая мысль в голову, если бы не обри Грин, но в этот момент его слова казались удивительно правильными. «Бедная обезьянка», — вздохнула Холли. «Мне всегда таких жаль, но картина, по-моему, чудесная». «Да...» Я ее повешу вот тут, достать еще одну картину, и комната была бы закончена. Но все так дрожат своими китайскими вещами. Это я получил случайно. Умер один человек, Джордж Форсайт, ну, знаете, тот, что играл на скачках». Тихо протянула Холли. Она вдруг вспомнила, насмешливая глаза этого старого родственника в церкви, когда венчали флеш, услышала его глухой шепот. Выдержит ли она дистанцию? А правда, выдерживает ли она дистанцию, это хорошенькая лошадка? Хотела бы, чтобы она отдохнула. Жаль, что ей некуда дезертировать. нельзя задавать такие интимные вопросы, и Холли ограничилась общим замечанием. Как вы воспринимаете жизнь, Фляр? Вы современная золотая молодежь. Когда оторвешься от всего и проживешь 20 лет в Южной Африке, чувствуешь себя как-то вне жизни. Жизнь! О, мы, конечно, знаем, что жизнь считается загадкой, но мы не пытаемся ее разгадывать. Мы просто хотим с минутой, потому что не верим, что что-нибудь долговечно. Но мне кажется, мы не вполне умеем пользоваться ею. Мы просто летим вперед и надеемся на что-то. Конечно, существует искусство, но не все мы художники, а кроме того... — Экспрессионизм... Ну, вот Майкл, например, говорит, что в нем нет никакого содержания. Мы с ним носимся, но Майкл верно прав. Я встречаюсь с невероятным количеством писателей и художников. Считается, что они занятные люди. Холли слушала в совершенном удивлении. Кто бы подумал, что эта девочка так все понимает? Может быть, ее наблюдения неправильны, но все же она что-то и как-то понимает. Но ведь вам все-таки весело? Конечно, я люблю хорошие вещи, люблю занятных людей, я люблю видеть все новое, все стоящее, или, по крайней мере, то, что кажется в данную минуту стоящим. Но дело в том, что все, в конце концов, теряет новизну. Видите ли, Я ведь не принадлежу ни к гедонистам, ни к новым верующим. К новым верующим? А как, вы не знаете? Ну, это что-то вроде лечения веры. Не старое «Бог есть добро, а добро есть Бог», а скорее смесь силы воли, психоанализа и веры в то, что все будет в порядке завтра утром, если только скажешь, что все в порядке. Наверное, вам они попадаются. Они страшно серьезно относятся к делу. «Знаю», — сказала Холли, — «у них блестят глаза. Вероятно, я в них не верю, я ни в кого не верю. Да и ни во что, собственно. Разве можно верить? Ну, а простой народ, тяжелый труд». Лера вздохнула. «Да...» вероятно вот майкл я прямо скажу человек не испорченный давайте пить чай чай тинг чаю и включил свет, она позвонила когда нежданная гуя ушла леш осталась неподвижно сидеть у огня сегодня когда она была на грани близости. С Вилфридом. Значит, Джон не женат. Конечно, ничего от этого не изменится. Жизнь никогда не складывается, как в книжках. И вообще все эти сентименты ерунда. Хватит. Фляр откинула прядь волос со лба и, достав гвоздь и молоток, стала вешать белую обезьяну. Между двумя чайными шкафчиками с цветной перламутровой инкрустацией картина будет выглядеть замечательно. Раз Джон не для нее, ты не все ли равно, Вилфрид или Майкл, оба или никого. Высосать апельсин, пока он у тебя в руках, и бросить кожуру. И вдруг... Она увидела, что Майкл здесь, в комнате. Он вошел очень тихо и встал у камина за ее спиной. Она быстро оглянулась и сказала, «Ко мне заходил обри Грин насчет натурщицы, которую ты ему послал, и Холли, миссис Валдарти. Она сказала, что встретила тебя. Да, смотри, что нам принес папа. Правда чудо?» Майкл молчал. «Что-нибудь случилось, Майкл?» «Нет, нет, ничего». Он подошел к обезьяне. Флеш сбоку пристально разглядывала его лицо. Инстинктивно она чувствовала какую-то перемену. Неужели он знает, что она была у Уилфрида? Видел... Как она оттуда вышла? «Ну я обезьяна», — сказал он. «Да, кстати, нет ли у тебя какого-нибудь лишнего платья для жены одного бедного малого? Что-нибудь попроще?» Она машинально ответила. «Да, конечно, а мозг ее напряженно работал. Тогда ты, может быть, отложишь? Я сам собираюсь послать ему кое-что». Отправили бы все вместе. Да, он совсем не похож на себя, словно какая-то пружинка в нем сдала. Ей стало не по себе Майкл и невесел, как будто в холодный день потух камин. И, может быть, впервые она почувствовала, какое значение имеет для нее его веселость. Она видела, как он взял тинг-олинга на руки и сел. Тогда она подошла к нему сзади и наклонилась к нему так, что ее волосы коснулись его щеки. Вместо того, чтобы потереться щекой о ее щеку, он сидел неподвижно. Сердце у нее упало. «Что с тобой?» — спросила она, ласкаясь. чего Она взяла его за уши. «Нет, нет, нет, что ты есть? Ты, верно, как-нибудь узнал, что я заходила к среду Он ответил ледяным тоном. «А почему бы и нет?» Флярш выпустила его голову и выпрямилась. «Я же заходила только сказать ему, что больше не могу с ним встречаться. Эта полуправда ей самой показалась полной правдой. Он вдруг поднял на нее глаза, его лицо передернулось, и он взял ее руку. Вот что, Флёр, ты должна поступать так, как тебе хочется, ты это знаешь. Иначе было бы несправедливо. Я просто съел лишнее за завтраком. Флер отошла на середину комнаты. «Ты... ты, милый!» Сказала она тихо и вышла. У себя наверху она принялась разбирать платье, а в душе у нее было смятение.